Александр Сергеевич Пошкин Повести покойного Ивана Петровича Белкина Эпиграф Госпожа Простакова То мой батюшка, он еще с к историям охотник Скотинин Митрофан по мне Недорсель От издателя читает народный артист России Игорь Кваша. Взявшись хлопотать об издании повести Ивана Петровича Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали понампрессово купить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем,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 С великой моей досадой услышал я Иван Петровича, Крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения И передал его дела, как и он сам, распоряжению Всевышнего. Сие дружеских наших сношений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 Они, как сказывал Иван Петрович, большей частью справедливы и слышаны им от разных особ. Однако же имена в них почти все вымышлены им самим, а название села-деревень заимствовано из нашего околотка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злобного какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения».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 Но все я звания вступить полагаю лишним И в мое лета неприличным. С истинным моим почтением и прочее 1830 года, ноября 16-го, село Ненарадово. Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего,